Поначалу я до сих пор не могу понять, как все это случилось. Мы просто потеряли контроль. Ну, знаете, как бывает, слишком много горьких чувств слились воедино и закрутились убийственным торнадо. И никто из нас, членов теневого клуба, не знал, как остановить этот смерч.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 Шэррил нервно покусывала край своего стаканчика, пока не изживала весь, и все время проверяла, не растрепалась ли прическа. Понятно, почему она так волновалась. Это ведь была свадьба ее матери, и у Шэррил теперь появится новый папа. Но этим ее беспокойство не исчерпывалось. Вот, чует мое сердце, они попросят меня спеть, еле слышно пробормотала Шэррил. "Что?" спросил Рендел, ее младший брат.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 Шэрри подумала мгновение, а потом на ее лице появилась лукавая усмешка. На твоем дне рождения. Вот когда, с триумфом выпалила она, затем оглянулась на меня, но я не торопился совать свой нос в эти дела. Моему носу частенько доставалось за то, что он встревал туда, где ему быть не полагалось. Пусть брат с сестрой сами разбираются. Ага, и знаешь что, проговорил Рендл.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 Вернее сказать, ты орал громче всех. Вот и все, А на стул так и вовсе незачем было залезать. Я чуть не сгорел со стыдухи. Кому ты надо было запевать, настаивала Шерилл, Это ж все равно, как национальный гимн на бейсбольном матче. Кто-то должен лидировать, иначе все пойдут кто в лес, кто по дрова. Собьются с тона и все, пиши пропало.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 Шэррил я был в большей дружбе, чем с Ренделом. Собственно, можно сказать, Шэррил мой лучший друг.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 Шэррил ненавидела Ребекку примерно с той же силой, с какой я ненавидел Остина Пойса. Но об этом потом. Вот увидишь, сказала Шэррил. Мама обязательно подойдет ко мне и попросит спеть, когда они с Полом будут танцевать свой первый танец. Давай наспро. «Идет», — согласился Рендел. Я бы даже на деньги поспорил, но не буду. Тебе и так придётся несладко. Зачем же мне еще больше портить тебе жизнь?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 Шерил шла по проходу в числе других подружек невесты. Я знал, что она ненавидит весь этот макияж и навороченные прически, но должен признаться, еще никогда я не видел ее такой красивой, даже еще красивее, чем ее мама в свадебном платье. Само собой, Шэррил я об этом и словом не обмолвлюсь. У нее склонность набрасываться с тумаками на тех, кто смеет обозвать ее красавицей. Началась церемония. Я увидел на той стороне прохода Ребекку, кузину Шерил. Она сидела там разряженная, словно маленькая принцесса, именно маленькая, потому что роста в ней было всего фута 4, и выделывалась по-черному, прикидываясь самой большой лапочкой на земле. Такое впечатление, что она брала уроки у самой Шерли Темпл. Ее словно окутывал этокий флер всеобщего обожания, будто она была единственной из родней Шерил, в которой поголовно все души или, и она прекрасно об этом знала. Неудивительно, что Шерил терпеть ее не могла. Э кто бы смог? Кто бы выдержал ужимки этой жиманной куколки? Особенно раздражало Шерил то, что на следующей неделе состоится торжественное вступление Ребекки в стены нашей неполной старшей школы. После чего эта коротышка уж, конечно, постарается призойти все достижения Шэррил. Венчание прошло без сучка, без задоринки. И также хорошо прошла первая половина вечеринки в саду Шерил. События начали происходить, когда музыканты вернулись после перерыва. Шэрри казалось, веселилась вовсю, танцевала и щебетала со всеми подряд. Похоже, она забыла о своем паре с Ренделом на кладбище. Наверное, о нем вообще никто бы не вспомнил, даже сам Рендел, если бы не случилось кое-что.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 Итак, продолжал солист: "Если мы хорошенько попросим ее, она споет для нас". Шэррил закусила губу и качнулась вперед, уверенная, что глаза всего мира смотрят сейчас на нее. Солист надел на лицо широченную улыбку. "Просим тебя, Ребека". Шэррил сделала шаг вперед и тут до нее дошло. Можно было почти что услышать, как ее челюсть упала на землю.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 «Классно», — улыбнулся я. А как насчет налить ей соляной кислоты в пунш? Нет, нет, нет. Шерль вошла во вкус. На Хэллоуин мы раздобудем громадную пробку, обмажем ее суперклеем и бросим в таз, когда придет ее черед хватать яблоко зубами. Я рассмеялся. Постой-ка. давай перепугаем ее так, что она будет орать, орать, орать, сорвёт голос и больше никогда не сможет петь чисто и не подкопаешься.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 Песня закончилась, и все захлопали. Затем солист снова дорвался до микрофона. Поблагодарим Ребекку, как следует. Народ захлопал сильнее, Шэррил скривилась. Может быть, на бис? предложил солист. Шэррил возрилась на меня с выражением, явно говорящим: "О, боже, только не это". Но аплодисменты стали еще громче.